который нам нужен». Глокта взглянул на практика Инии. Огромный белый кулак врезался в живот купца, тот тихо охнул и сполз на бок. «Вы знаете, моя мать держит собак», сказал Глокта. «Собак», прошипел секутор в ухо задыхающегося купца, подпихивая его обратно на сиденье. «Она их очень любит, учит их проделывать всевозможные штуки». Глокта выпятил губы. «Вы знаете, как дрессируют собак?» Дыхание еще не вернулось к Хормлаху. Он сидел, пошатываясь на стуле со слезящимися глазами, не способный говорить. «Это стадия рыбы, внезапно вытащенной из воды. Рот открывается и закрывается, но звука нет. «Повторение!» – произнес Глокта. «Повторение, повторение и повторение. Вы должны заставить собаку проделать трюк сотню раз» а потом начать сначала. Повторение. Вот корень дрессировки. А если вы хотите, чтобы собака лаяла по вашему сигналу, вы должны использовать хлыст. Я хочу, чтобы вы полаяли для меня, Хорнлах, перед открытым советом. «Вы спятили!» – Прохмыкал купец, обводя их взглядом. «Вы все сумасшедшие!» – Глокта обнажил пустые десны. «Если вам угодно». «Если это вам поможет!» Он снова взглянул на бумагу в своей руке. «Ваше имя!» Узник сглотнул. «Готфред Хорнлах!» «Вы являетесь старшим членом гильдии торговцев Шелком?» «Да». «Фактически одним из помощников магистра Каолта?» «Да». «Верно ли,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 И секутер смотрел на него. «Ну?» – настаивал Глокта. Купец закрыл глаза. «Да», – прошептал он. «Что-что?» «Да», – Глокта улыбнулся. «Превосходно! Итак, скажите мне ваше имя».